Джейкоб на минуту задумался. Ох. да, третья жена, теперь ясно. Она хочет быть на поляне вместе со всеми, внести свой скромный вклад, как это она называет. Эдвард вздохнул, и это было второй причиной, почему я остаюсь завтра с Белой. Когда она чего-то хочет, то становится ужасно изобретательной. Между прочим, твой воинственный братец тоже навел ее на эту мысль, не меньше, чем сама легенда. Никто не имел в виду ничего плохого, примирительно прошептал Эдвард. А когда заканчивается это небольшое перемирие? спросил Джейкоб. На рассвете или после схватки? Оба замолчали и задумались. На рассвете, одновременно прошептали они и засмеялись. Спокойной ночи, Джейкоб», — пробормотал Эдвард, наслаждаясь моментом. Они снова замолчали, и на несколько минут в палатке воцарилась тишина. Ветер, похоже, решил, что смять нас не удастся и сдался. Я вовсе не имел это в виду в буквальном смысле, застонал Эдвард. Извини, прошептал Джейкоб. Мог бы и уйти, оставил бы нас наедине. Джейкоб, может, тебе помочь заснуть? предложил Эдвард. Можешь попробовать, безмятежно ответил Джейкоб. Интересно, чья возьмет». Не зарывайся, волк. Мое терпение отнюдь не безгранично. В данный момент я бы предпочел не двигаться, если ты не возражаешь, тихонько рассмеялся Джейкоб. Эдвард принялся напевать себе под нос громче, чем обычно, наверное, чтобы заглушить мысли Джейкоба. Он мурлыкал мою колыбельную, и несмотря на то, что этот странный, наполненный шепотами сон начинал меня раздражать, я все глубже погружалась в забытье, в другие, более приятные сны. Глава 23. Чудовище. Когда я проснулась, солнце уже светило вовсю, даже в палатке глазам было больно. И я действительно вспотела, как и говорил Джейкоб. Сам он тихонько похрапывал над духом, все еще сжимая меня в объятиях. Я оторвалась от его горячей груди и почувствовала пронизывающий утренний холодок на щеке. Джейкоб сонно вздохнул и неосознанно прижал меня покрепче. Я заворочилась, пытаясь высвободиться и поднять голову. Эдвард спокойно смотрел на меня. Лицо ничего не выражало, но в глазах была нескрываемая боль. "Ну как, потеплело на улице?" прошептала я. "Да, сегодня тебе вряд ли понадобится обогреватель". Я попробовала дотянуться до молнии на спальнике, однако не могла высвободить руки. Джейкоб забормотал во сне и сжал меня еще крепче. "Поможешь?" тихонько спросила я. Эдвард улыбнулся. Хочешь, я ему вообще руки повыдергиваю?» Нет, спасибо. Просто выпусти меня отсюда, пока я не получила тепловой удар. Эдвард одним движением расстегнул спальник. Джейкоб вывалился наружу, стукнувшись голой спиной о ледяной пол палатки. "Эй!" возмутился Джейкоб, моментально открыв глаза и инстинктивно отшатнулся от холода, перекатившись на меня. Я ахнула, когда он навалился всем весом и тут же исчез, влетел в стойку палатки, которая чуть не рухнула от удара. Со всех сторон послышалось рычание. Эдвард сидел на корточках впереди меня, и его лица я не видела, но прекрасно слышала злобный рык. Джейкоб тоже присел, дрожа всем телом и рычал сквозь стиснутые зубы. Снаружи рычание сета эхом отдавалось от скалы. "Хватит прекратите завопила я, неуклюже в тиске, весь между ними. Палатка была маленькая, и разведя руки в стороны, я легко дотянулась до обоих, упершись ладонями им в грудь. Эдвард обхватил меня за талию, готовый отбросить в сторону Прекрати сейчас же, предупредила я его. От моего прикосновения Джейкоб начал успокаиваться, перестал дрожать, хотя все еще скалил зубы и не сводил злобного взгляда с Эдварда. Сет продолжал рычать, грозный звук на фоне наступившей в палатке тишины. "Джейкоб", сказала я, дождавшись, когда он посмотрит на меня. "Ты не ушибся?» "Вот еще!» — прошипел он. Я повернулась к Эдварду, он недовольно смотрел на меня. Это было не очень-то вежливо. Ты должен извиниться. Шутишь, что ли? удивился Эдвард. Он тебя чуть не раздавил, потому что ты бросил его на пол. Джейкоб не нарочно, и со мной ничего не сделалось. Эдвард застонал, медленно поднял взгляд и уставился на Джейкоба. Извиняюсь, собака, с отвращением сказал он. "А не за что?" подразнил Джейкоб. В палатке все еще было холодно, хотя не так, как вчера. Я обхватила себя руками. Держи, спокойно сказал Эдвард, поднимая парку и набросил ее мне на плечи поверх куртки. Это ведь куртка Джейкоба, возразила я. У Джейкоба есть шуба. Если не возражаешь, я лучше снова залезу в спальник. Джейкоб обошёл нас и скользнул обратно в пуховый спальник. Вставать я пока не собирался, ночка выдалась та еще». Сам напросился, бесстрастно напомнил Эдвард. Джейкоб уже свернулся калачиком и закрыл глаза.